менившие язычество на христианство. В итоге обрядоверие или обрядолюбие так и осталось для них преобладающей формой религиозности. Мало отличались от них состоянием своей религиозности и высшие сословия Седальной Руси. Не понимая социальных истоков обрядоверия, И, сводя все лишь к умственному невежеству всех сословий и групп древнерусского общества, дореволюционные богословы, тем не менее, все же не отрицали реальности данного явления и его повсеместности не только в первые века христианизации Древней Руси, но и в более позднее время. «Последующие события в жизни русских христиан», — писал автор пространной и острой статьи «Обредолюбие», скрывшейся под псевдонимом православной, — Не только не могли ослабить первых влечений к обрядолюбию, а напротив, всё твёрже и глубже закрепляли их в сознании верующих. Беспросветная тьма умственной невежества, отсутствия образования всё это были верные помощники тому, чтобы русские крестьяне все своё упование и надежды возложили на внешнюю обрядовую сторону христианской веры, а не на сущство её. И эта любовь к внешним обрядам, к показной стороне, сохраняется и до сего дня. Торжество обреда верия на Руси немало способствовало и то обстоятельство, что византийское духовенство, знакомившее славян с христианством, проводило богослужение на греческом языке, прихожанам непонятным. Поэтому оно сосредоточивало внимание не на содержательной стороне церковной службы, а на формальной, чисто внешней. Такая служба воздействовала не на сознание прихожан, а на их чувства, приучая приверженцев русского православия к восприятию культовой стороны как самой основы христианства, что в конечном счете стимулировало все то же обрядоверие. Со временем таким же непонятным стал для основной массы приверженцев русского православия и церковнославянский язык, на котором совершается богослужение вплоть до настоящего времени. Мало что изменилось и после того, как православное духовенство на Руси стало русским по своему национальному составу. По уровню развития и степени религиозности многие священнослужители недалеко ушли от собственной паствы и тоже предпочитали культ догматики в своей деятельности по поддержанию религиозности в массах. Духовенство ограничивалось регулярным совершением богослужений и треб, то есть насаждением всё тех же представлений об обрядности, как о самом важном в православии. Обрядоверцами были не только священники и прихожане, до XVI века включительно даже крупные богословы и иерархи того времени, писал архиепископ Макарий Булгаков, Не были чужды важных недостатков в области веры и богословия. Не умели различать существенного в делах веры от несущественного, более важного от менее важного и совсем неважного, догматических преданий от обрядовых. Вот как охарактеризован им же митрополит Даниил в XVI веке, автор многих богословских сочинений Он вовсе не различает преданий догматических от обрядовых и приписывает последним совершенно такую же важность, как и первым. Духом обряда верия пронизан стоглав, где в разряд догмата включены запрещения брить усы и бороду. Бродобритие названо латинской ересью. Требование о так называемой сугубой «аллилуйя» и о двуперстии, крещении двумя пальцами. Примечание «Аллилуйя возглас прославления Бога в иудаизме и христианстве». Сугубая «Аллилуйя» требование об удвоении этого возгласа, в отличие от трегубой утроении. Архиепископ Макарий Булгаков назвал все это скорбными памятниками религиозного невежества. Всё это вместе взятое и привело в конце концов к тому, что обрядоверие, как примитивнейшая форма религиозности, стало одной из характернейших черт русской церковной жизни, и было таковым на протяжении всего тысячелетнего существования русского православия.